и дворе, как абсолютно разных группах. В военных походах бояре сопровождали князя, и, соответственно, их отряды, но главным источником княжеской силы, военном ее смысле, теперь стал именно двор. В монгольский период таким образом краеугольным камнем организации русских вооруженных сил следует считать княжеский двор. По существу двор напоминал орду чингисидов. То, что русские того периода осознавали параллель между этими двумя институтами, можно видеть из записи в Никоновской летописи под 1426 годом. В том году, отвечая на просьбу великого князя Витовта помочь в его походе против Пскова, хан Улук Махмед послал ему свою орду. Летописец переводит термин как «ханский двор». Хотя княжеский двор был в определенном смысле продолжением грязи киевского периода, он во многих отношениях отличался от своего прототипа. Дворяне не являлись товарищами князя, они были его слугами. И в отличие от бояр, были привязаны к службе, кто-то на время, кто-то на всю жизнь. В связи с упадком городского ополчения и развитием двора была учреждена новая должность должность окольничего, чьи функции соответствовали функциям букаула в армии Золотой Орды. Окольничий впервые упоминается в Смоленске в 1284 году. Это было в правлении великого князя Фёдора который, как мы знаем, много лет провел при ханском дворе, женился на монгольской царевне и в целом может быть назван монголофилом. Возможно, он учредил должность Окульничева по монгольскому образцу Организации Вооруженных Сил. В Москве эта должность впервые упоминается в 1350-51 году, в Рязани в 1356. -м. Необходимо добавить, что в XVI веке термин «окульничий» приобрел совершенно другое значение – член Боярской думы второго ранга. После ослабления Золотой Орды московские великие князья получили возможность использовать при необходимости введенную монголами систему всеобщей воинской повинности. Именно на основе монгольской системы, Дмитрий Донской сумел мобилизовать армию, с которой победил Мамая на Куликовом поле. Его сын Василий I еще раз использовал общий призыв в армию при подготовке к нашествию Тамерлана. В 16 веке призыв проводили несколько раз. К тому времени он стал известен как посохо, поскольку требуемая квота рекрутов устанавливалось посошно. Несколько слов необходимо сказать здесь о введении на Руси огнестрельного оружия. Впервые русские познакомились с ним при осаде города Булгар в 1376 году. Взяв город, они, по всей видимости, изучили образцы захваченной булгарской артиллерии. Не удовлетворившись этим, они, вероятно, навели справки на западе и получили несколько пушек западного образца для усиления обороноспособности Москвы. Во всяком случае, к моменту набега Тахтамыша на Москву в 1382 году гарнизон располагал и пушками, и ручными ружьями, тюфеками. Хотя впоследствии Тахтамыш и сумел обманом взять Москву, В 15 веке город успешно выдержал все атаки татар, и артиллерия таким образом подтвердила свою полезность. В придачу к пушкам и тюфикам появился новый тип легких пушек, известных как пищали. В Восточной Руси они впервые упоминаются в Твери, 1408 год, а позже и в Москве. 1451 год. Первоначальное московское ручное ружье «Тюфяк» было должно быть восточного типа.